Он одно время сильно хлопотал о дозволении иезуитам, вводить католическую веру и даже насильно склонял воную через миссионеров всех магометан и идолопоклонников, живущих в Сибири, в Астраханской и Оренбургской губерниях. Далее стоял дом госпожи Пашковой, теперь дом министерства двора, жены известного богача, винного заводчика и откупщика из дворян. В этом доме некогда жил известный мистик, министр духовных дел, князь Александр Николаевич Голицын. В аскетическом жилище князя, а рядом с его домашней церковью, в сырых и темных двух чуланчиках была устроена молельня. Вот как описывает эту молельню Бартенев. Окно этих уединенных коморок прилегало к соседнему дому и было наглухо закладено. Из них можно было явственно слушать все, что происходило в церкви. Комнатки эти очень тесны, и в первой из оных, служащей предверием к другой, повешено на голых и сырых стенах несколько икон, подаренных разными лицами князю. Перед некоторыми теплятся скромные и небогатые лампады. Около сырых стен комнатки обведены узкие лавки. К стороне стоит низенький деревянный стулец, напоминающий нам, как некогда православные отшельники наши, сидя на таковом, творили Иисусову молитву. Направо от входа в другую комнату, в которой нет дверей, висела простая икона без оклада спаса нерукотворного. Обе комнаты разделялись входом, и взойдя в них, несмотря на лампады, никаких вдруг не можешь различить окружающих предметов. В средине второй комнатки стояло подобие гроба. Оно приставлено к подножию огромного деревенского креста. На гробе положена плащаница. На плащанице укладены различных видов кресты, подаренные в разное время и от разных людей князю. В комнате нет лампады, но пред гробом вместо люстры сделаны из пунцового стекла изображение человеческого сердца. И в этом сердце теплится неугасимый огонь. Комнатка и эта, освещенная красным унылым пламенем, сильно поражала чувства и воображение. Сгорающее сердце кажется кровавым и раскаленным. По утрам уходил князь в эту уединенную сень свою. В этом же сыром и темном чулане маливался вместе с князем и император Александр I. Рядом с этим домом был дом неаполитанского посланника дюка Сера Каприоли, женатого на дочери князя Вяземского, другая дочь которого была за бароном Розенкранцем, датским посланником сначала в Петербурге, а потом в Неаполе. Внутри этого барского дома был превосходный сад с фонтаном. Позднее дом принадлежал купцу Громову, затем им владела княгиня Гицыным, А теперь он принадлежит госпоже Ванлярлярской. Дом, бывший безобразово, принадлежал купчихе Голошаевской, которая была закоренелой раскольницей. У нее в доме скрывались беглые попы. Здесь также долгое время помещалась масонская ложа, которую по преданию посещал император Александр I. Рядом с этим домом стоит дом наследников Струбинского. Наружность свою он сохраняет с первых дней постройки. Выстроен же он был вместе с Михайловским замком. Строителем его был купец Межуев, подрядчик по постройке дворца. Далее в старину шли дома купца Садофеева и тайного советника Ходнева. В этой местности, невдалеке от фонтанки на углу Маховой или по-прежнему Хамовой улицы, была построена по повелению Петра I в 1712 году деревянная церковь во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в честь тезоименицства старшей его дочери цесаревны Анны Петровны. Церковь была построена тщанием и попечением государя цесаревича Алексея Петровича. Место, где стояла первоначальная Семеновская церковь, было к в 11 саженях от алтаря ныне существующей церкви. Церковь не отличалась прочностью постройки, и в 1731 году была заложена новая, существующая до сих пор. Храм был воздвигнут по повелению императрицы Анны Иоанновны, теза именинства которой праздновался в день этих святых. Через три года по закладке церковь была освящена. Императрица причислила новый храм к придворным, и высокоторжественным высокоторжественные дни здесь собиралось все духовенство до постройки Казанского собора. В 1737 году в церковь были привезены для постановки на колокольни часы с курантами, снятые с церкви Воскресения Христова, что на Васильевском острове, и для играния курантов мастером Петром Леклером было вылито 25 колоколов по данным моделям от колокольного мастера Ферстера –